Глава 14. Изредка к некоторым пациентам приезжали родные. Пускали, разумеется, не всех, да и встречи те были недолгими. В небольшом холле первого этажа стоял диванчик, где можно было присесть и поболтать с родными в присутствии кого-то из персонала. Продукты и прочие подарки детально осматривались, и если те не соответствовали определенным критериям, возвращались. Среди подарков особо ценились книги, раскраски, пазлы, мозаика и цветные карандаши. Аня была не единственной больной, которую никто не навещал, но это не мешало ей обзавестись новой книжкой, альбомом и упаковкой цветных карандашей. Разумеется, все это выдавалось ей дозированно, но и тому она была рада. Женщина, у которой Аня взяла эти предметы, из-за принимаемых препаратов большую часть времени была не в состоянии читать или рисовать а потому она не возражала, когда Аня попросила ее о тех вещах. «Алые паруса» она прочитала за два дня. Странный выбор, подумала она, для книги в подобном месте, но ее устроила. Когда же у нее появлялась возможность рисовать, Аня делала это под строгими взглядами медсестер. После истории с санитаром из мужского отделения, а потом еще и попытки вскрыть вены, за ней пристально наблюдали, стараясь не выпускать ее из виду спрос с нее как обычно был невелик хотя бы потому что она была пациентом психиатрической клиники но и наказать ее уже более чем она была наказана было невозможно а вы застали ее когда она еще помнила кто она такая спросила как то ксюша у одной из медсестер застала неохотно ответила та вполне сходила за вменяемую вот только недолго так а за что ее сюда дочку утопить хотела спокойно ответила медсестра, в ванной. Муж от греха уберег. В последний момент девочку спас. Думали в тюрьму посадить. Да пришли к выводу, что она не в себе. С тех пор Анюта наш клиент. А сын? Она что-то говорила про сына. Сын старший, перед тем, как Аня... Ну, ты поняла. Всего пару дней как в армию ушел. Больше ничего не знаю. Сидит она с тех пор у нас. Глупеет день ото дня в ту морковку превращается, или в кабачок, в овощ в общем. Может, и по делам ей, да только вот сын приезжает постоянно, добивается встреч с матерью, хочет увидеть, поговорить. «Вы видели его?» — удивилась Ксюша. И не раз. «Красивый такой парень, молодой, высокий. Ну, просто копия Анька наша. Серёжкой, кажется, зовут. Да только ж кто его пустит, когда стоит четкий запрет?» Косиповой никого не пускать. «Печально все это», — сказала Ксения. «Жалко мне ее. Всех их жалко. Да только жалко у пчелки. Иди работай. Уже пора вечерние таблетки раздавать». В коробке было двенадцать карандашей. Чаще всего Аня использовала черный цвет, пытаясь нарисовать тени, что теперь преследовали ее даже вне палаты. Но вдруг из-за тучи вышло яркое солнце и залило светом всю комнату, в которой рисовала Аня. Она улыбнулась солнцу и решила его изобразить. Но на белый лист альбомной бумаги упала тень от решетки, что стояла на окне, и Аня уставилась на желтый карандаш, что уже держала в пальцах. За все время она ни разу им не рисовала, а потому он совершенно не был затуплен. Он был острым, как осиновый кол, каким пронзают сердце вампира только меньшие в размерах. Аня смотрела на карандаш несколько секунд, а потом воткнула его себе в шею. Кровь, крики, свет, кровь, снова крики, снова свет, паника, опять кровь, шум телевизионных помех, темнота, тишина. Тени снова не смогли ее заполучить. Аню опять поместили в одиночную палату, привязали к кровати, а под повязкой на ее шее было наложено два шва. Ксюша смотрела на спящую женщину с обстриженными волосами, и ей было ее очень жаль. Она понимала, что Аня не хочет больше жить, потому что уже давно и не живет вовсе. Но это психиатрическая больница, и далеко не все имеют возможность выйти из нее тем же путем, что и пришли.